Глава 20. Воля. Рассекая небеса влэймана огромной скоростью, Кай всё никак не мог перестать размышлять над правильностью своих действий. Многочисленные острова и внутренние моря региона стремительно проносились под ним, пока парень прокручивал в голове все недавние события. Всё, как и хотел, свёл меня с Кайлом, а затем спас в последний момент. Теперь в мирах испытаний у меня есть враг, который так или иначе обязательно придёт за оставшимися частицами трофея. И если ничего не предпринять, то шансов против вознесённого у меня попросту не будет. С Магнусом меня больше ничего не связывает, а потому остаётся только Грин. Вероятно, только он может помочь мне стать достаточно сильным для предстоящей встречи с Кайлом. Разглядывая мелькающие внизу поселения разумных, размышлял Кай. Теперь-то понятно, почему разноглазы сказал, что я могу и не захотеть к нему обращаться. Но значит, он знал, что я верну память перед прибытием в Винсулай, что вспомню о Гринроу, пленевшем сестрой и пытавшемся забрать Ронтана, даже если он теперь другая личность, просто так забыть всё случившееся не выйдет. Вот только это уже не имеет значения. Выбора у меня всё равно нет. Если бы я не столкнулся с Скайлом, то скорее всего, отказался бы от предложения. Не зная, что в мирах испытаний есть другой владелец трофея, скоим рано или поздно столкнусь, по стал бы гринна куда подальше. Впрочем, стоит признать, аж силы без его помощи я бы ещё не скоро смог спасти. Даже с трофеями идти в лоб против дома крови смертельный риск. Боюсь, Риана не менее опасна, чем кукольщик, что легко схватил меня и заблокировал удар в ледяном измерении. Только там была бы не одна она, а ещё и целая армия её дома с массивами. Правда, скорее всего, к тому моменту, как я вычислил бы местоположение Ашцылы, от наставницы уже ничего и не осталось бы. Заметив нужный островок неподалеку от великого морского пояса, гигантской аномалии, разделяющей север и юг Авлейма, Кай начал замедляться и снижаться. Только все еще остается открытым вопрос. А зачем это Грину? Усилить меня, чтобы я забрал трофей? И для чего? Какую цель он преследует? Спустившись в центр небольшой деревушки, жители которой испуганно кинулись кто куда, заметив летящего мастера, Кай направился к самому большому строению. Как ни странно, это место война совершенно не затронула. Островок был маленький и не выделялся ни ресурсами, ни даже плотностью энергии. А из-за его отдаленного местоположения и близости к аномалии, корабли сюда практически не захаживали. Это было самое настоящее захолустье, которое вообще отсутствовало на большинстве карт региона. «Узнал же об этом месте Кай?» Только после возвращения в Инсулай, когда во время отчета Лилит сообщила о Войде, втором принце бездны, который посетил Нагату в начале войны и передал письмо с координатами. «Эй, ты кто такой?» Глядя Каю прямо в глаза, спросил грозно насопившийся мальчишка лет восьми. Стоял он у врат особняка, что разительно отличался от нескладных домов вокруг и совершенно не вписывался в эту деревню. Словно кто-то просто налепил на цельную картину кусок другой. Собственно, к этому зданию Кай и направился. Уходи отсюда, пока дядя Грин тебя не распылил, как остальных бандитов, крикнул он. Вот прямо-таки распылил, улыбнулся Кай, немного замедлив шаг. Не веришь? Да я сам всё видел. У берега был целый корабль страшных пиратов, очень сильных воинов, истинных мастеров, что одним взмахом уничтожают горы. вбетался он в пичт литкая. Они делали что хотели, но потом дядя Грин вышел на улицу, и они сразу распылились пылью вместе со своим кораблём. Так что быстрее уходи отсюда, пока он не разозлился. Чужакам здесь не место. К счастью, я не совсем чужак. Подойдя к воротам и уставившись на уставшего подальше паренька, ответил Кай. Так ведь? Поднял он голову. Всё верно. Вполбег без шума выскочив на порог парень в домашнем халате, напугав мальца. "Он ваш друг, дядя Грин", обернувшись, спросил тот. "Именно так, мой старый друг. Но я не пойму, почему ты уже здесь?" обратился разноглазый к ребёнку. "А я уже закончил, весь участок облазил. Всё, что нашёл здесь. Можно мне теперь поиграть?" возбуждённо спросил мальчишка, протягивая пространственное кольцо. Получив артефакт, автоматически собирающий нужные объекты при соприкосновении с ними и проверив его содержимое, Грин удовлетворённо кивнул. Хороший улов, молодец. Мгновение спустя улыбающийся паренёк внезапно исчез. Что-то не припомню, чтобы мы с тобой становились друзьями. Или ты имеешь в виду наше знакомство в секторе упавшие звезды на Сахе? холодно произнёс Кай. И зачем тебе, пацан? Куда ты его переместил? Вспомнил, да? усмехнулся Грин. Не волнуйся, он в моём пространственном кармане. Там я его погрузил в сон и подключил к высшей симуляции в моём мире души, где он сможет недолго повеселиться в придуманной мной игре. Это его награда. Награда за что? За работу, конечно же. На первый взгляд на этом острове нет ничего особенного. Но на самом деле это настоящая сокровищница. Столь удивительной флоры и фауны я ещё нигде не встречал. Представляешь, здесь каждое растение имеет некое подобие разума, и при этом все они связаны друг с другом в одну большую ментальную сеть. И это касается даже животных. У каждого есть специальный орган-отросток, позволяющий подключаться к общей нейронной сети острова. И как такое чудо могло появиться в мире с совершенно другой экосистемой? А что самое интересное, несмотря на коллективный разум, дух хранитель здесь так и не появился. Причины этого я и пытаюсь выяснить. Попутные исследую образцы растений и животных, которые мне любезно помогают собирать дети этой деревни. В отличие от взрослых, коллективный разум острова относится к ним спокойно и даже дружелюбно. Не думал, что тебе такое интересно. — А почему нет? Я, в конце концов, большой ученый, нежели воин или кто-то еще. Пожал Грин плечами. — Вот как? — удивленно хмыкнул Кай. — Занятно. — Что ж, полагаю, ты все-таки решился принять мое предложение. — Вроде того. — Тогда проходи. Открыв дверь и пригласил Грин Кая в дом. — Поговорим внутри. Не став отказываться, парень последовал за разноглазом. Вскоре они добрались до большого кабинета, где находилось ещё четверо воинов. Свойдом ты уже знаком, кивнул хозяин сабняка на Асура. А остальные это Абаддон, Чак и Хлифот, перебил Кай Грина, застыв в проходе. Привет! махнул ему Дарган, на миг отвлёкшись от игры в карты с Свойдом. Здравствуйте. Вежливоно бесстрастно поздоровался двухстихийный дух. Кай молча уставился на разноглазово, но поскольку тот говорить не спешил, пришлось парню всё-таки озвучить свой вопрос. Они работают на тебя? С недавних пор, спокойно подтвердил Грин. Этот чак поместил тебя в тело того апостола дома крови, а Хлиф отбыл лишь пеоном в рядах Колизеума. Как интересно. Мирай Скватан «Это же Чак!» — сразу же догадался Кай, вспомнив странного старейшину в Секти Лилит и сопоставив все факты. «Что ты вообще делаешь в Мирах Испытаний? И где твой дружок Изао? У меня остались к нему вопросы еще со времен Бильтейс». «Марайс кто?» «Впервые слышу», — пожал плечами Дарган. «А ты что тут делаешь? В Мирах Испытаний я недавно, а насчет Изао... Мы с ним уже давно расстались». Но у меня также есть к нему парочка вопросов. Ты не один такой, он многим дорогу перешёл. Понимаю, что говорить правду чак ему всё равно не станет. Кай пока решил закрыть эту тему. В конце концов, он не за этим сюда прибыл. Усевшись за рабочий стол, заставленный различными исследовательскими инструментами и образцами островной жизни, Гринке внул на свободное кресло. Присаживайся, взглянув на Чага и Войда, играющих в карты, На халифата, читающего некий свиток, и на аб аддона, что словно статуя застыл в углу и внимательно наблюдал за ним. Кай медленно занял кресло. Несколько секунд они с Грином молча глядели друг на друга. Но в конечном счёте парень сдался и смирился со своим решением, с необходимостью просить Грина о помощи. Не так давно ты сказал, что если я захочу, ты просто так поможешь мне освоить умение воли соскрежали. «И от своих слов я не отказываюсь», — кивнул Грин. «Хорошо, но на самом деле я хотел бы попросить тебя еще кое о чем». «Слушаю. Мне нужна помощь в исцелении одного мастера. С его душой произошло что-то странное, от чего он впал в беспробудный сон». Естественно, речь шла об Ашцили. Спустя столько времени девушка до сих пор лежала без сознания. Мастера душ оказывались бессильны, и даже массивы Умбертольда никак не могли ей помочь. Более того, они даже не могли понять причину недуга вампирши. Во время недавнего путешествия в Белум на встречу с Мантикорами, Кай сперва связался со скрытым храмом. Он вновь встретился с первым настоятелем Калхетом, но тот лишь развел руками, увидев Ашцилу. Таким образом, у Кая не оставалось выбора, кроме как обратиться с этим вопросом к Грину, что уже не раз демонстрировал свою исключительность в понимании душ и пути развития. «Можно подумать. Это все?» «Нет», — вздохнул Кай, собравшись с силами. «Ты можешь раскрыть мне секрет восьмитонных техник и способ стать мастером восьми звезд?» «Сразу в лоб, да? Но с чего ты взял, что я знаю их?» «Это даже не смешно», — удивившись, хмыкнул Кай. Я не вижу других причин, как ещё объяснить твою силу. Но даже если забыть о тебе, то как минимум Войд тоже должен быть мастером восьми звёзд. Пусть его титул и говорит о другом. Я не раз прокручивал в голове его столкновение с бесформенным. Продемонстрированная им воля точно выходила за рамки достигнутого мастером семи великих звёзд. Не видишь других причин? Разве твоя сила когда-то уничтожал армию синдикатов? «Не выходило за рамки возможного?» — улыбнулся Грин. «Я даже здесь ощущал отголоски той колоссальной мощи, к которой ты оперировал в тот момент». «Справедливо. То есть ты этого не знаешь?» «Но я такого тоже не говорил». «Тогда?» «Допустим, я раскрою тебе эти знания. Вот только они тебе ничего не дадут. Пока не освоишь самостоятельный контроль воли...» Использовать их ты никак не сможешь. Я мог бы тебя ему обучить, но согласен ли ты на это? Для восьми звёзд нужно уметь самостоятельно управлять волей, нахмурился Кай. Ни Кайл, ни Войд ничего такого не демонстрировали. Они точно использовали продвинутые умения воли, системные костыли. Верно. Но ты всего лишь человек, а не ассур, и ты явно не согласишься использовать темные искусства. Или я ошибаюсь в последнем? Нет, не ошибаешься. В таком случае остается только один способ. Через самостоятельный контроль воли, развел Грин руками. Твой ответ. Глубоко вздохнув, Кай взглянул собеседнику в глаза. Обучаться у тебя? Что ж, я согласен. Тогда подытожим. Я помогаю этому твоему спящему мастеру, точнее, попытаюсь помочь. Обучаю тебя самостоятельному контролю воли, раскрываю секрет восьми звёзд и секрет восьмитомных техник. Учитывая, что это выходит за рамки моего обещания просто так помочь в освоении искрижалий, взамен ты тоже должен будешь кое-что сделать. самою малость. Меня, Войда, обод он на чага и хлифата ты должен будешь принять в храм вечного пути. Признаться, Каяпа по-настоящему удивили условия Грина и в неменьшей степени насторожили. Зачем тебе это? Неважно, просто сделай нас рядовыми служителями храма. Не обязательно давать какие-либо привилегии и даже пускать на кайзерс-арк. просто внеси в список и выдай татуировки. Считай нас кем-то вроде временных внештатных членов. Временных? Да, думаю, 20 лет хватит. А потом делай, что хочешь. Можешь оставить, а можешь спокойно исключить нас. И в чём подвох? Ни в чём. Ты серьёзно? В обмен на столь ценную помощь ты просишь всего лишь принять вас в храм? Не находишь это слишком подозрительным? Я абсолютно честен. Никакого подвоха нет. Мы не собираемся подставлять тебя или ещё как-то использовать членство в храме во вред. Даю своё слово. Поморщившись, Кай решил всё же расставить все точки над и. И всё-таки, зачем тебе это? Не только членство в храме. Зачем тебе вообще помогать мне? Это же ты свёл меня с Кайлом, а потом спас. И даже не пытался скрыть это. Ты подстроил всё так, чтобы сейчас у меня не было выбора, кроме как обратиться к тебе за помощью. Хочешь сделать меня сильнее? Зачем? Чтобы я забрал весь трофей у Кайла? А что дальше? В какую игру ты играешь? Чего добиваешься? Зачем мне всё это и каковы мои цели? Тебе не обязательно знать. Спокойно отрезал Грин. И как тогда я могу тебе доверять? Кто знает, — пожал плечами собеседник. Я тебя не заставляю. Можешь и отказаться от сделки. Я лишь даю выбор. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, — вдруг рассмеялся Кай. Выбор, которого у меня не было с самого начала. Будь по-твоему. Я приму вас к раму, но только после того, как ты исполнишь мою часть договора. К концу дня Грин наконец закончил обследование Ашцелы, которую Кай сразу взял с собой. Понятно. Открыв глаза и отступив от спящей вампирши на пару шагов, уверенно кивнул Грин. Что с ней? Сразу же поинтересовался Кай, что неподвижно наблюдал за разноглазом все эти часы. Ты никогда не задумывался, Почему твоя наставница так слаба? Слаба? изумился парень. Сам подумай, божественный ребёнок, но до сих пор мастер семи средних звёзд. Ты ещё даже не небесный монарх, но уже превзошёл её. И правда, нахмурился Кай. В Некриме она казалась мне недостижимым идеалом, но уже сейчас я встречаю тех, чей талант в разы могущественнее. Эларион и Зарифа, Кайл, Роузин и, конечно же, его дочь. На их фоне Ашцела выглядит совсем блекло, хотя и является полноценным ребёнком божеств. Даже если допустить, что её родители два очень слабых божества, то всё равно разве так может быть? Так в чём же причина? Обычно переданная ребёнку сила впитывается им ещё в утробе богини. Но твоя наставница, судя по всему, получила только часть могущества своих родителей. Остальное же было запечатано внутри неё, скорее всего, её же матерью. Но зачем? Я вижу этому только одно объяснение, что связано непосредственно со структурными изменениями души Ашццылы. Изменениями напрягся Кай. Сам посмотри. Протянул ему Грин особые артефактные окуляры. Надев их, Кай вдруг увидел мир в совершенно другом, незнакомом ему свете. Практически всё вокруг утратило краски, но зато ярко засияли незримые ореолы вокруг тел наставницы и Грина, а также небольшие фиолетовые шарики внутри них. Кай сразу догадался, что это были астральные тела и души. "Сконцентрируйся на её оболочке души", подсказал разноглазый В идеале все души должны быть одинаковыми при рождении. Однако очень многое зависит от внешней среды, где они формируются. Чем больше энергии вокруг, тем выше шанс, что какое-то количество дополнительно вльётся в оболочку души и тем самым усилит её, сделает более талантливой. В основном это выражается, конечно же, в близости трёх слоёв друг к другу. Чем меньше между ними расстояние, тем активнее они взаимодействуют и тем более талантливым будет воин. Это одна из основных причин, почему в мирах с более плотной энергией средний талант у населения выше, нежели у выходцев из более далёких миров. Кайт тем временем продолжал вглядываться в душу Ошцылы, пытаясь разобраться в происходящем с ней. В отличие от энергозрения, безранговый артефакт Грина позволял увидеть гораздо больше и детальнее. Величайшими естественными гениями являются небесные чудо, стихийный слой, который скрепляет остальные, фактически убирая зазор между ними. Более сильных душ, сформированных естественным путём, быть не может, продолжил рассказ Грин. Однако существуют души, во время формирования которых имело место искусственное воздействие. Конечно же, я сейчас говорю о божественных детях. У них не может быть стихийного слоя, так как божественная сущность матери защищает дитя от проникновения в него стихий. В конце концов, только единицы выживают после их внедрения в оболочку. Самостоятельно же внедрить в неё стихии и успешно создать аналог стихийного слоя, вероятно, по силам лишь высшим. Правда, те практически никогда не заводят детей, так как для этого им придётся на тысячи лет ослабнуть, пока будет происходить насыщение семени. Так или иначе, пусть у детей божеств обычно не может быть стихийного слоя души. Ничто не мешает им усилить оболочку ребёнка собственной мощью. Благодаря этому отпрыски звёздных императоров более-менее сравнимы с небесными чудами. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но у всех у них слои оболочки души расположены практически вплотную. Но если же говорить о детях более могущественных божеств, безграничных, то у них нет слоёв Наконец, детально разглядев душу Ашцылы, осознал Кай: верно, их оболочка не делится на слои. Она цельная, а функции слоёв равномерно распределены по всей поверхности. Столь тесное устройство души и наделяет их величайшим талантом, превосходящим небесных чюд. Такой и должна была родиться твоя наставница. Если бы вложенная в неё сила родителей не была запечатана, в итоге её душа сформировалась бы цельной, но неполноценной. Вышла эдакая незаконченная пустышка. Высочайшая скорость развития и познания законов, но в целом обычный гений. Как я понимаю, причина состояния Шцылы как раз с этим и связана. Запечатанная сила родителей начала раскрываться. Сняв окуляры, повернулся к Айгрину. Ты прав. Всё её божественное наследие: близость ко множеству элементов, скорость познания законов и техник, талант владения телом и энергией, ускоренная закалка воли, расширенное пространство для информации о стихиях, могучий интеллект, высокоразвитая интуиция, врождённые рефлексы. подсознательный боевой опыт родителей, особая защита души, линия крови, фундаментально усиленная на максимум тела по всем пяти шаблонам и многое другое. Всё это резко начало насыщать твою наставницу, как только она оказалась в смертельной опасности. Но зачем всё это было запечатано? Точного ответа я не знаю. Пожался собеседник плечами. Не могу предположить, что так её мать пыталась уберечь дочь. В конечном счёте, в Уйкумене всего около 1000 безграничных. Дети таких монстров важнейшие персоны. Их должны беречь, как зенницу ока, особенно с учётом того, что среди всех жителей Уйкумены у них больше всего шансов стать высшими, что автоматически претендует на небесный трон. А как ты должен понимать, Врагов у любого безграничного предостаточно. Понятно. И сколько это займёт? Как долго будет раскрываться её наследие? Обычно это должно длиться от суток до недели. Что? Помрачнел Кай. Тогда почему почему твоя наставница ещё не проснулась? Всё просто. В процессе раскрытия наследия Кто-то вмешался, попытавшись воздействовать на душу Ошцылы. В итоге процесс застопорился, и она так и не проснулась. Кто-то вмешался? Реги, сука, процидел Кайс, сжав кулаки. Это можно как-то исправить? Я могу возобновить процесс, но шанс, что после этого она проснётся, составляет где-то 70%. Согласен. Делать что нужно, поднявшись с кресла, сразу дал Кай ответ. 2 дня спустя операция по возобновлению раскрытия божественного наследия Шцилы была завершена. Теперь оставалось только ждать. Если в течение года девушка не проснётся, то скорее всего, этого уже не произойдёт никогда. Помочь здесь мог разве что высший, но Кай об этой возможности даже не мечтал. Слишком невероятной казалась она. И даже если он сам когда-нибудь станет божеством этой ступени, то к тому моменту оболочка души Ашцылы уже точно начнёт распадаться. Из-за комы связь её искры с душой будет слабеть гораздо быстрее положенного, и прожить весь отведённый ей срок вампирша никак не сможет. Таким образом, Кая не оставалось ничего, кроме как просто надеяться на лучшее. Неплохое место. произнес Грин, остановившись неподалеку от скалистого острова, над которым без конца бушевала кошмарная буря, ежеминутно обрушивая на его поверхность тысячи ослепительных молний. «Думаю, подойдет. Спускаемся!» Не став спорить, Кай направился вниз, вслед за летающим питомцем Разноглазого. Сейчас они находились в самом центре Великого морского пояса, древней аномалии, куда обычно рисковали заходить лишь идиоты и безумцы. Именно здесь Грин и решил обучить Кая самостоятельному контролю воли. Выбрав наименее подвергающийся ударам молнии участок острова, Грин прямо в полёте отозвал крикуна и без проблем приземлился после падения с полукилометровой высоты. И что теперь? Мягко опустился на землю Кай. Сперва небольшая лекция. Отличное место для этого, явно лучше спокойного особняка. Саркастически заметил мечник Весё как, хмыкнул Грин. Не будем тратить время попусту. Начнём с озов. Дабы контролировать волю, нужно сперва понимать, что это вообще такое. Сила разума и искры, позволяющая воздействовать на реальность. Присев на камень, сказал Кай. В тот же миг с небес на парня обрушилась толстая ветвистая молния, но не добравшись до него всего несколько десятков метров, Вдруг ввильнуло в сторону, отклонённое его контролем нейтральной энергии. А ведь подобный удар мог бы легко убить любого пикового элементалиста Фессата. Близко, но нет. Я говорю о точном определении, покачал головой разноглазый. Воля это определённое поле, наподобие электромагнитного или гравитационного, создаваемое особым колебанием струн. Чем их больше и тем сильнее они колеблются, тем и сильнее воля. "Струны?" нахмурился Кай. "О чём ты вообще?" Грин усмехнулся. "Струны это базовые элементы всего сущего. Всё во Вселенной состоит из мельчайших ниточек, которые я и называю струнами. Ты состоящий из клеток, клетки из молекул, молекулы из атомов. атомы из нейтронов, протонов и электронов, те из ещё более фундаментальных частиц, но ну на самом глубоком уровне всё это состоит из струн, и они постоянно колеблются. Собственно, эти колебания обычно и называют информацией. Именно оно определяет природу той или иной материи, явления, процесса и так далее. Резюмируя, Всё сущее прописано в виде колебаний бесчисленного количества струн. Погоди, потёр кай переносицу. А как же три уровня реальности: информационный, духовный и физический? Так слабые божества понимают и описывают мир вокруг. Не видя всей картины, они могут лишь тыкать со носом наугад, как слепые котята. Хотя зерно истины в этом есть. Струны составляют всё сущее, а их колебания это информация. Есть колебания, которые формируют воду, образуют цвет и так далее. Всего существует три вида колебаний: колебание покоя, колебание зримой материи и колебание незримой материи. По умолчанию все струны обладают колебанием покоя. В таком виде ты знаешь их как энергию. струны обычно не существуют по отдельности, а скапливаются и формируется что-то вроде клубков. Это и есть часть энергии. И чем больше в них струн, тем, как говорят, выше плотность энергии. Если же собрать в одном месте очень большое количество частиц энергии, а затем задать им правильные колебания, то из них может появиться, например, электрон. Или другая материя. Она может быть зримой, то есть такой, что ты видишь сейчас вокруг нас. Это обычно и принято называть физическим миром. Но ну а может быть и незримой. Это тоже вещество, но состоит оно из принципиально других структурных частиц, которые практически не взаимодействуют с обычной материей и не видны обычным зрением. Такой являются оболочки душ, астральные тела, духовные техники и тому подобное. Вот тебе и духовный уровень реальности. Правда, он не связывает физический и информационный, как это считают многие слабые башки, а является таким же продуктом колебания струн, как и обычная материя. Хорошо, допустим. Но как же мироздание? Что же это тогда такое? Если струны формируются вокруг, то что же формируют те же законы физики, пути развития и так далее? То же струны, невозмутимо ответил Грин. Только не микроскопические, а гигантские, по сути, бесконечно длинные. Они свёрнуты в такой тугой клубок, что задевают каждую точку вселенной. Их принято называть гиперструнами. Во множественном числе Заметил Кай. Верно. Так как струны бесконечно тонкие, Вселенную покрывают десятки клубков, сложенных друг в друга, гиперструн. Колебания каждой из них и формируют мироздание. Формируют фундаментальные законы реальности. Собственно, они и создают Вселенную, что вокруг. Одна гиперструна создает трехмерное пространство своим колебаниям. Другая описывает взаимодействие элементарных частиц. Третья регулирует формирование душ и их развитие. Гиперструна пути развития, кои некогда и переписал создатель, ну и так далее. И как ты понимаешь, обычные струны всегда взаимодействуют с гиперструнами, обмениваясь колебаниями информацией. Они получают от гиперструн указания каким им быть и как действовать. Например, сейчас мы стоим на земле, потому что это нашим телам сообщает гиперструна силы тяготения, реагируя на скопление струн, что мы называем планетой инсулай. Так и работает этот великий и гармоничный механизм мироздания. Кай призадумался. Рассказанное Грином сильно меняло его представления об устройстве вселенной. Однако, как ни странно, Вся эта новая информация идеально вписывалась в уже известную парню картину мира. Получается, когда духовный материал пропитывается энергией, это означает, что уже к имеющимся струнам самой материи добавляются новые, догадался мечник. Да, со временем они копируют колебания основных струн и тем самым усиливают вещество. Чем больше там новых струн, тем выше ранг, как мы обычно и говорим. Вижу, у тебя есть ещё много вопросов, но сюда мы пришли не для этого. Рано или поздно ты сам научишься воспринимать струны и их колебания, после чего уже и разберёшься в устройстве мира. "И когда же", хмыкнул Кай, "когда станешь божеством?" ответил Грин подобным же хмыканьем. "А теперь давай вернёмся к воле. Как я уже сказал, Она представляет из себя некое фундаментальное поле, создаваемое колебанием струн. Если говорить точнее, то не просто любым колебанием, а особым. Несмотря на полное колебание внутри каждой струны вокруг нас встроен ещё одно небольшое маркер. Оно-то и создаёт так называемую волю мироздания. Но если материя вдруг обретает структуру, порождающую разум, например, мозг или ментальный слой оболочки души, то колебание маркера меняется на уникальное, совпадающее с колебанием искры. Так и появляется наша воля, что состоит из двух частей: воли искры и воли разума. Источником первой является искра, а источником второй маркеры внутри струн, которые формируют разумный объект. Уникальный маркер воли? Кажется, понимаю. Это благодаря ему система идентифицирует тёмное искусство. Ага. Если просто создать плетение, которое обращается к пути поглощения, как тот твой кровавый альф концепцией, что ты съел во время прорыва, то система ничего не скажет. Такие ресурсы безумно редки и поэтому не запрещаются. Но если внутри струн такого ресурса будет не маркер воли мироздания, а чей-то уникальный, то такой объект она уже пометит как запретный. Конечно, ты можешь выдавить всю чужую волю из чьей-то мёртвой плоти, но маркер этого не изменит. Он ещё долго будет оставаться целым. Вероятно, есть два способа убрать его. дать переварить какому-то растению, после чего он станет нейтральным, или же попросить высшего удалить его. Только у божеств такого уровня хватит на это силы и умения. Но что-то мы ушли от темы. На этот раз яркая вспышка молнии обрушилась уже на Грина. В отличие от Кая, тот не стал с ней что-либо делать. Могучая сила ударила ему прямо в макушку. Но вместо того, чтобы вмиг испарить цель, лишь бы сильно растеклась по одежде разноглазово сотнями маленьких электрических змеек. Грин даже не шелохнулся, невозмутимо продолжив лекцию. Управляя полем, что мы называем волей, можно воздействовать на другие струны, манипулировать ими в пространстве или даже менять их колебания. Проще говоря, воля позволяет подчинять струны И только от её силы и наших умений зависит, как после этого можно ими управлять. Мироздание устроено таким образом, что чем сильнее разум, тем мощнее колеблются маркеры струн, которые этот разум и составляет. Поэтому различные испытания и трудности увеличивают нашу волю не только как абсолютное понятие, но и как полноценную силу. К сожалению, ментальная закалка довольно медленно и ограничена. Кроме того, пусть она и усиливает колебания маркера, количество струн ведь не меняется. А как я уже сказал, мощь воли зависит и от количества, и от силы колебания. Из-за всего этого воля разума довольно слаба, и лишь при достижении пика ступени закалки души и серьезной закалки Она становится более-менее способна воздействовать на окружающий мир. Кай мысленно кивнул, вспомнив, как на вступительном экзамене в Облачную обитель впервые проявил волю как конкретную силу, после чего система сразу же дала ему волю мастера и поле превосходства. Умения, что словно компьютерная программа, были установлены ему прямо в душу. Попутно в мыслях Кая всплыл ещё и поединок с Лелитом, когда они оба волей боролись за монетку. Сила, использованная им в тот момент, была ничтожна в сравнении с тем же полем превосходства или полным подчинением. Однако после дуэли Кай всё равно был выжат словно лимон. Это наглядно показывало, насколько воля разума слаба. Но есть не только разум, но ещё и искра, что тоже обладает волей. Поначалу она ничем особым не выделяется. Но стоит только пройти хотя бы предварительную эволюцию, что происходит как раз на ступени закалки души, как её мощь многократно возрастает. Именно волю искры ты используешь, когда применяешь полное подчинение и прочие системные навыки. Если судить по твоим словам, выходит искра должна состоять из огромного количества струн, что крайне сильно колеблются. Всё так, согласился Грин. В некоторой степени она похожа на души твоих клонов. Ты ведь уже понял, почему они могут усилить свою волю до такого уровня. Из-за неполноценности их искусственных душ внутри них спокойно может накапливаться энергия, хотя для настоящих это смертельно. Это я уже давно знаю, задумался Кай, но теперь наконец понятно, что конкретно там происходит. Дополнительная энергия Дополнительные струны в их душах из-за близости к источнику воли, получает соответствующий маркер и тоже становится источником этой же воли. Азвучил он свою версию. Именно. Но тогда почему их воля не просто слабеет при использовании, а буквально окончательно расходуется? И почему они не могут превзойти меня? Всё просто. Когда мы напрягаем волю, колебания создающих её маркеров начинают угасать. Тем не менее, если достаточно отдохнуть, то со временем оно восстановится. Но у твоих клонов дополнительная энергия в душе копирует не весь маркер, а только часть, поэтому и не восстанавливается сама по себе. Поэтому им и приходится потом заново воздействовать волей разума на эти струны, как бы разгоняя их. Но ну, призойти они тебя не могут по той простой причине, Что если их воля станет сильнее твоей, то духовная метка автоматически перейдёт под их контроль, что нарушит передачу информации о линии крови гидры. Ведь ты не сможешь передавать её более сильному, а они не смогут выкачать её из тебя. Понятно. К сожалению, волей искры управлять крайне сложно. Ты можешь управлять волей разума, поскольку она происходит из того же объекта, что и твой разум. Логично? Логично. Но у искры нет разума в привычном понимании этого слова, только сознание, пустое внутреннее я. Представь, что тебя лишили всех чувств и возможности мыслить. Вот это и будет искра. Только когда она обретает оболочку души, имеющую ментальный слой, полноценно оживает. Без этого она просто овощ, имеющий лишь одно желание жить. Оно же и заставляет искры покидать мир мёртвых в поисках оболочки. Кая вдруг озарило. Крайне сложно, но невозможно, пробормотал он. Мы уже можем делать это с помощью системных умений. Более того, у нас уже есть встроенные в оболочку души инструменты. Создание частиц законов, управление энергией, контроль техник и все прочее. Такого не добиться одной лишь воли и разума, раз она так слаба. Но кроме нее у нас ничего нет. Неужели это и есть ответ? Ты верно мыслишь, улыбнулся Грин. Да, если мы не можем напрямую управлять волей искры. Так мы можем попытаться делать это через волю разума. Как ты знаешь, воля может передавать информацию. Если точнее, образ информации. Так мы делаем с частицами законов, запечатывая в них своё понимание стихии и со сферами, распространяя информацию о стихии вокруг себя. Аналогично системные умения и врождённые способности оболочки души позволяют нам, так сказать, посылать искре некие сообщения воли разума, дабы затем она направляла свою волю в нужное нам русло. Если это могут делать духовные механизмы, то теоретически можно и осознанно контролировать её. Остаётся только понять, как именно. Мы наконец-то переходим к главной части обучения. Резко поднявшись, Грин властно взмахнул рукой. Незримая сила громадной волной стремительно разошлась во все стороны, заставив вскочившего Кая пошатнуться. Моментально исчез кошмарный грохот молний, словно они были лишь иллюзией, а душа Кая вдруг задрожала. Казалось, вокруг них что-то фундаментально изменилось, но парень никак не мог понять, что именно. Что ты сделал? сразу же спросил он. Подготовил площадку для тренировок, ответил Грин и продолжил разговор. Обычно для того, чтобы научиться самостоятельному контролю, нужно быть максимально близким к божественности. Только мастера с очень сильной волей, как разума, так и искры, что провели сотни и тысячи лет в медитациях, способны разгадать секрет того, как связаться с искрой. И то подобное удаётся лишь единицам. что в итоге и становятся божествами. К счастью, у тебя есть я, что позволит добиться тебе того же результата гораздо быстрее. Значит, все боги владеют самостоятельным контролем воли? Естественно. Божественная воля это способность не только манипулировать струнами в пространстве, как ты это делаешь сейчас, но ещё и воздействовать на них колебаниями. Это и есть возможность управления информацией. Разумеется, это не системная способность, а самостоятельный контроль. Погоди. Но если энергия это тоже струны, тогда почему никто не может ею управлять с помощью той же воли мастера? Внезапно осознал Кай. Ну, наконец-то ты это спросил. А я уж думал, что ты так и не сможешь осознать эту простую истину. Засмеялся Грин. На самом деле ты не уникальный. В теории подчинять внешнюю энергию могут все воины, но на практике этого не происходит. Почему? Потому что система слегка подправила законы мироздания, и теперь души рождаются с урезанной способностью к контролю энергии. Ту, что внутри себя, они могут подчинять, а вот внешнюю нет. Духовный механизм оболочки, взывающий к воле искры, попросту отказывается работать с праной. Воля мастера, поле превосходства и полное подчинение также не воспринимает любые приказы подчинения нейтральной энергии. Конечно, остаётся ещё воля разума, но и здесь есть помеха. Система устанавливает каждому в душу свой интерфейс, и по умолчанию он блокирует любые Даже подсознательные попытки подчинить прану, а также любые мысли об этом. Ну зачем? Не мог поверить Кай своим ушам. Небесный трон требует уйму свободных струн для своей работы. Для чего и направляет к себе вселенские потоки энергии через всю ойкумену. А теперь представь, если бы на каждой планете внутри этих потоков Жили бы миллионы и миллиарды существ, что спокойно подчиняли бы внешнюю энергию. Естественно, удержать потоки в таком случае попросту невозможно. Вот она и забрала у всех эту способность, чтобы не мешали. Бельтейс, мгновенно вспомнил Кай. Он же как раз был уничтожен из-за серьёзного вмешательства в вселенский поток энергии. А боги Они же могут управлять праной. Конечно, но их так мало на фоне остальных воинов Ойкумены, что их влияние на потоки ничтожно. А мы с тобой. Я обманул эту часть интерфейса, а у тебя попросту есть то, что ты называешь трофеем. Он и позволил тебе подчинять внешнюю энергию, несмотря на запрет. Ты знаешь, что это такое? Трофей это адамантит, сильнейший материал во вселенной. У твоей подруги Лилит в мече есть несколько его пылинок, но то опустошённый адамантит. Он лишён прежней силы. В твоём же случае речь идёт о насыщенном адамантите. Главным его свойством является способность копировать маркер воли владельца и воспроизводить его волю. Проще говоря, он многократно усиливает волю хозяина. Но твой Адамантит имеет определённые ограничения и усиливает твою волю только для подчинения внешней энергии. Ты столько знаешь об этом. Не мог не поразиться, Кай. Говоришь, усиливает волю? Неужели у тебя тоже есть Адамантит? Да я откуда он взялся у меня? Та знает, усмехнулся собеседник. Так или иначе, тебе ещё рано об этом знать. А теперь давай вернёмся к тренировке. Кай отвечать не спешил. Уставившись на Грина, он так и хотел завалить того вопросами о собственном бытии и многих странностях. Однако прекрасно понимал, что больше говорить на эту тему тот не станет. Вздохнув, Кай в конце концов смирился с этим. Но прежде чем мы начнём, Ты должен избавиться от модификации души, внезапно велел разноглазый. Что? Почему? удивился и одновременно возмутился Кай. В конце концов, стиль небесного смертного стоил ему аж десятка уничтоженных старших рун и давал приличное усиление. Во-первых, он может помешать мне тебе помочь, а во-вторых, Ты же не хочешь сойти с ума от скуки или какой-нибудь другой неконтролируемой эмоции? Но у такого сильного воина это точно должна быть скука. Признавайся, ты ведь уже начал понемногу страдать от неё. Я прав? Кай застыл в изумлении. Последнее время его действительно регулярно одолевала скука, что изредка даже влияло на его действия. Кроме того, он не мог не вспомнить Кайла, с разумом которого явно было что-то не так. Это точно из-за модификации, нахмурился парень. Без сомнений, я уже успел достаточно тебя изучить, чтобы понять это. Насколько я могу судить, данная модификация неполная и является лишь частью другой, более крупной. Скорее всего, именно её неполноценность и воздействует так на эмоциональный слой души. Сомневаюсь, что её создатель изначально вкладывал такой негативный эффект. Значит, я могу отыскать оставшуюся часть и полностью модифицировать душу. Но возможно, пожал Грин плечами. Но сейчас она будет мешать. А ещё помню вот что. Модификации не всегда могут быть отменены. Думаю, ещё один-два прорыва или просто лет 10 жизни с ней, и она навечно закрепится в тебе. Так что советую избавиться от неё сейчас. Кстати, часто убирать и возвращать её тоже не выйдет. Это определённо негативно скажется на душе. Тебе не знакома полная версия? Нет. Хорошо. А заменить её чем-то можно? Расскажи подробнее об этой модификации. Кивнув, Кай потратил несколько минут на детальное описание стиля небесного смертного. Какая интересная модификация, задумался Грин. Могу сказать лишь, что если ты станешь мастером восьми звёзд через самостоятельный контроль воли, то необходимость в ней сама собой отпадёт. А так Мне чем помочь не могу. Чёрт, выругался Кай, помянув Магнуса крепким словом. Вскоре Кай избавился от модификации небесного смертного, резко ощутив себя немного слабее. Он уже слишком привык полагаться на эту силу. Отлично. Теперь погружайся в медитацию. Первым делом ты должен оттринуть всё и осознать себя в качестве искры. Проще говоря, приблизиться к состоянию настоящей смерти. Обычно это делается постепенно, путём отключения тела и души до того уровня, когда уже вот-вот должен начаться процесс распада связей. Повторяя это раз за разом сотни или даже тысячи лет, предбожественный мастер смог бы ощутить себя как искру и познать своё изначальное желание жизни, только осознав его. Он сможет разобрать способ общения с искрой для использования её воли. Увы, это займёт слишком много времени, поэтому я искусственно веду тебя в это состояние. Для начала максимально погрузись в себя и отрень тело, затем постепенно отключай все мысленные процессы. Подозретельно взглянув на разноглазого, Кай всё же не стал спорить и сел в позу лотоса. Уже через пару минут его разум полностью очистился и погрузился во тьму. Грин положил парню ладонь на голову, но Кай этого даже не ощутил. И совсем скоро начали происходить более кардинальные перемены. Сперва Кая покинули все силы, следом пропали эмоции, а затем его разум начал медленно растворяться в небытии. Память стремительно исчезла, а личность стиралась. Последним осталось восприятие времени. Но и оно в конце концов исчезло. Не было совсем ничего. Одна лишь бесконечная пустота, бесконечный голод. Он потерял абсолютно всё. Навечно. Жить. Жить, жить. Жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. жить! жить! «Жить! Жить! Жить!» «А-а-а!» – <к copying him> безумно закричал Кай, стоило ему наконец открыть глаза. Резко вскочив, он тут же повалился обратно на землю. Его тело жутко содрогалось, покрываясь холодным потом, а сам он не мог перестать кричать. Из глаз парня едва ли не лились слезы. Это был настоящий кошмар. Бесконечное величайшее безумие, немыслимая пытка. Все его битвы, все испытания, все потери, все тяжести и горести, вся боль всё это было ничто в сравнении с ужасом настоящей смерти, лишением оболочки. Кай был готов сотню раз снова столкнуться с Кайлом, кукольщиком, всем домом Крови сразу и многими другими. Нежели даже хоть на миг вновь ощутить себя всего лишь искрой. Происходящее совсем не походило на то, что Кай помнил перед вселением в тело Арнхарда много лет назад. Его разум дрожал, чуть ли не разваливаясь на части. Пережитый опыт оказался настолько адским, что воля Кая была предельно близка к затуханию. Ещё немного, и ощущение собственной искры убило бы его. Прости, не видел смысла предупреждать, так как словами это всё равно не описать, и ментально к такому не подготовиться, сказал Грин. Спустя несколько минут Кайн наконец затих, а примерно через полчаса более-менее вернул себе разум. Сколько, прохрипел он, продолжая лежать на земле в позе эмбриона. Сколько я там пробыл? Полторы секунды. Всего полторы секунды. Я думал вечность. Как я могу всё это помнить? Я ведь не до конца подавил связь оболочки души и искры, иначе не было бы никакого смысла во всём этом. И что теперь? Теперь тебе придётся повторить это хотя бы сотню раз, чтобы только потом появилась возможность пытаться научиться контролировать волю искры. Ты шутишь? Снова содрагнул Сакай. "Вы", покачал грин головой. "С другой стороны, если выдержишь всё это, то как минимум на шаг, а то и два свою волю усилиш. Экспресс-закалка, так сказать". "Боюсь, могу сломаться", с ужасом признался Кай. "Понимаю, поэтому сейчас отдыхай. Поначалу будем проводить это раз в день". А потом можно будет и до пары раз увеличить чистоту. Не волнуйся, привыкнешь». «Ты чертов маньяк!» Не выдержав, пробормотал Кай. Грин лишь усмехнулся. «Как придешь в себя, доставай скрижали. В промежутках между погружениями займешься изучением продвинутых умений воли. Да, это системные костыли, но все-таки это лучшие методики манипуляции волей». Они дадут большой толчок при освоении самостоятельного контроля.